Глава 16 Утром вместо юриста приезжает Элина. Я рассеянно здороваюсь с помощницей, когда вижу ее в столовой. Потом снимаю чашку с подставки кофемашины и глубоко вдыхаю горьковатый аромат. Жду, что он то ли пробудит меня, то ли что-то сделает с похмельем. Я не пила вчера, но состояние до сих пор ужасное и заторможенное. И я не знаю, радоваться тому факту, что Маркова не видно или нет. Он вообще ночевал здесь? Или уехал, оставив меня в своем загородном замке одну? Я определенно разозлила его вчера. Меня понесло из-за нервотрепки, да и нет во мне встроенной функции безоговорочного доверия. Я повидала в жизни не самых приятных моментов, чтобы оставаться беззаботной девчонкой с ясным и наивным взглядом. История со снимками выплыла наружу сообщает Элина и кладет передо мной планшет. Три сайта со светскими новостями опубликовали фотографии, которые были вчера в журнале. Эти фотографии уже подхватили многочисленные паблики с жёлтыми новостями, так что чистить и требовать удалить бесполезно. Я смахиваю с экрана новости, не желая вновь смотреть на свои шрамы. Это тоже Ольга постаралась. «Думаю, да», — Элина кивает. Первая статья появилась еще вечером, она подготовилась заранее. И что мы будем делать с этим? Ничего. Элина убирает свой планшет. Можно дать официальный комментарий, но в любом случае это лишь вопрос времени. Пресса знает твое имя, а значит, найдет твою историю. Журналисты умеют раскапывать и более засекреченные факты, это их хлеб. Вскоре появятся статьи, как меня облили кислотой. Могут и твою подругу найти для короткого интервью. Ту, с которой тебя перепутали в подъезде. Я поняла, о ком речь. Элина что-то помечает в заметках. «И самого виновника», — добавляет она задумчиво. Но он в тюрьме. Организует свидание, законом разрешается. Я прикладываю ладони к вискам. Нет ничего хуже, когда самые страшные воспоминания вот так догоняют и заполняют собой все вокруг. Словно нет никакого прошлого. Словно они и есть мое настоящее. Я лишь хочу сказать, что шторм публичности можно только переждать. Пресса пошумит несколько дней и успокоится, переключится на другие информационные поводы. Ее спокойный, прохладный голос задевает меня. Для нее это всего лишь работа, и оно понятно. Не ее личные фотографии утекли в интернет, где каждый второй может глумиться и лезть в подробности моей личной жизни. И потом Маркову на руку эта ситуация. Я нервно усмехаюсь. Элина поднимает на меня глаза и хмурится. «Ты же работаешь в пиаре?» Продолжаю. «Ты точно знаешь, как нужно подать новости о моих увечьях, так чтобы твой босс выглядел кандидатом на канонизацию. Мои шрамы не стали преградой для наших отношений. Он любит меня такую, какая я есть, и вообще ему плевать на модельные стандарты, хотя он может позволить себе...» «Самых роскошных и сексуальных женщин». Я взмахиваю ладонью, устав подбирать слова. «Уверена, ты придумаешь формулировки изящнее, но суть я же правильно уловила». Я заглядываю ей в глаза. Элина немного теряется, словно ждет подвоха. «Я еще не обсуждала это со Станиславом Олеговичем», — коротко отвечает она. «Как скажешь», — я пожимаю плечами. «А где договор? Договор?» «Станислав Олегович сказал, что мне нужно повторить пункты». «Элина вновь выглядит сбитой с толка». «Ты потеряла свою копию?» «Нет, мне обещали своего рода лекцию юриста». «Я не могу сдержаться и язвлю». «Хотя уже догадываюсь, что Марков остыл и забыл вызвать ко мне юриста». «Не бери в голову», — говорю Илине, которая уже прикидывает, кому звонить насчет договора. Но сегодня есть расписание?» «Да, ты сегодня сопровождаешь Танислава Олеговича на открытии жилого комплекса. Он произнесет короткую речь и перережет красную ленточку». «Я не ожидала, что меня ждет новый выход в свет уже сегодня. Но мне не нужно открывать договор, чтобы знать, что я обязана сопровождать Маркова. Это моя работа. Или мой хлеб, как выразилась Элина». После помощницы ко мне приезжает человек из службы безопасности Стаса. Он уточняет, когда и сколько раз я бывала в клинике, которую оплачивала Ольга. Я догадываюсь, что Марков поручил начать своего рода расследование, и это тоже злит меня. Он зашевелился, когда беда случилась, но не смог защитить меня от выхода к бывшей жены, хотя обещал. Я стараюсь не думать о том, как буду себя чувствовать посреди посторонних людей. Мне бы побыть пару дней в четырех стенах, чтобы привести мысли в порядок, но такой опции нет. Зато есть черный седан представительского класса, который подают к дому около шести вечера. Я молча сажусь в него и прикрываю глаза. Мне даже удается задремать, пропустив большую часть поездки. Первая парковка говорит водителю мужчина в черном костюме. Он распределяет машины гостей и отправляет нас в vip-сектор. Мы заезжаем прямиком в просторный бокс, в котором уже стоят два внедорожника Стаса. Я только успеваю заметить их и подумать, что это означает, что он уже здесь, как слышу его голос, зычный, давящий. «Где твои люди?» Марков не повышает голоса. С его металлическими интонациями это совершенно лишнее. Он может отделать и шепотом. Чем они занимаются? Как можно было потерять человека? Я выхожу из седана и смотрю поверх его крыши. Мощный силуэт Маркова я нахожу сразу, хотя он, судя по всему, даже не обратил внимания, что в гараж заехала еще одна машина. Он слишком сосредоточен на охраннике, который стоит перед ним с каменным лицом. «Парни работают», — пытается оправдаться охранник. «Работают?» Марков затыкает его рыком и выбрасывает ладонь вперед. Он сжимает ворот его рубашки и скручивает так, что ткань трещит. «Тогда где Ольга?» Где она? Нужно еще время, мы найдем. Лучше бы он молчал. Стас только сильнее распаляется, из-за чего мне становится страшно. Мне чудится, что он вот-вот ударит охранника по лицу, смачно и жестоко. То, что в руках Стаса таится свирепая доза силы, даже я, девочка, понимаю. Поэтому меня несет вперед. Я подскакиваю к ним и повисаю на локте Маркова точно в тот момент, когда он выбрасывает руку вперед. То ли для того самого удара, то ли для обычного толчка. «Стас!» Выдыхаю и встречаюсь с ним глазами. В первую секунду он не понимает, что вообще происходит. Почему какая-то девица держит его и лезет в мужской разговор. Но через мгновение он признает меня. И тогда с его губ слетает матерный выдох. «Не надо!» Прошу его и коротко качаю головой. Марков берет еще секунду после чего немым жестом отсылает охранника прочь. Тот сразу исчезает, словно владеет магией. Я же, убирая ладонь с локтя Стаса, запоздала, понимая, что это можно было сделать и раньше. Но он так странно влияет на меня, как гипноз, честное слово. Во мне гуляют и злость, и усталость, потому что приходится разгадывать его поведенческие ребусы, чего он добивается, чего хочет на самом деле, какой он настоящий. И притяжение, чтоб его... «Я смотрю куда-то вниз, между нашими телами, собираюсь с мыслями, которые норовят сплести лабиринты в черепной коробке». «Я могу задать вопрос?» — спрашиваю его. «Мы теперь будем общаться так?» «Что?» «Зачем?» — ты спрашиваешь разрешение, что за мода вдруг. Видимо, зря я остановила взбучку охранника. Марков не успел излить на него весь негатив, так что его раздраженный тон теперь полагается мне». Хорошо, тогда я просто спрошу. Я запрокидываю голову и смотрю ему прямо в глаза. Я беспокоюсь из-за того, что услышала. Твои люди не знают, где сейчас Ольга? Ты же все слышала. Стас. Мои люди скоро найдут Ольгу. Ее отец тоже ищет ее. Скорее всего, она поехала к кому-то из приятелей. У нее есть парочка охранников. Они могли помочь ей уехать скрытно. Но этих усилий не хватит надолго. Я начинаю бояться ее, признаюсь, потому что глупо скрывать очевидное. А еще, ты продолжаешь не доверять мне. Вдруг произносит Марков и касается пальцами моего плеча. Он поправляет мой пиджак и следит за моей реакцией. Как вчера закрылась, так и осталась в панцире. Ты наблюдательный. Главное, чтобы мне сегодня не пришлось много говорить. Я вряд ли смогу поддерживать непринужденные беседы. Можешь быть хмурой и молчаливой. После вчерашней истории с фотографиями никто не удивится, если ты будешь не в духе. Как удачно. Я нервно усмехаюсь. История со снимками дважды сыграла тебе на руку. Во-первых, это отлично для твоей репутации. Ты теперь идеальный мужчина, которому плевать на шрамы любимой. А во-вторых... А во-вторых, теперь не нужно переживать, как я справлюсь с ролью фиктивной невесты. Любой мой прокол можно списать на нервное напряжение из-за скандала со снимками. Марков буквально испепеляет меня взглядом. Этот словесный пинг-понг дорого мне стоит. Я не привыкла ходить по самому краю и чувствовать, как где-то здесь начинается бездна. Я даже не могу объяснить себе, почему задеваю его и кидаю обвинения, пусть и непрямым текстом. Что на меня нашло? Зачем, Полина? Если я опасаюсь, что он опасный и двуличный игрок, то зачем лезу на рожон? Наоборот, надо улыбаться и делать вид, что я наивная дурочка в пятом поколении. Целее буду. Но я не могу так. Меня буквально несет, словно близость Стаса, выбивает почву из-под моих ног и заставляет говорить всякие глупости. И даже больше, мне хочется встряхнуть его. Словно если потрясти его хорошенько, то я смогу снова разглядеть того предупредительного и обаятельного мужчину, который успел запасть мне в душу. Я как будто хочу побыстрее избавиться от своих сомнений, и поэтому специально задеваю его и тоже слежу за его реакцией. «Занятно», — замечает Стас и снова касается моего пиджака, сбивая с него невидимую пылинку. «Мне уже становится любопытно, все ли браки такие, даже фиктивные». «Какие такие?» Стонные недоверия и обвинений. Я уже все это проходил с Ольгой. Видел, как красивая женщина смотрит на меня с холодом и кидает фразы, из которых выходит, что я последняя сволочь. Он переводит взгляд на наручные часы и продолжает говорить, не отрывая взгляда от циферблата. «Если хочешь думать, что это я дал приказ слить твои фотопрессе, то продолжай. Мне так даже привычнее. Я ведь тоже переживал, как буду играть в фиктивные отношения, а тут по накатанной». «Дерьмовый брак у меня был, я прекрасно знаю, как себя вести в нем. Он усмехается, после чего резко отпускает ладонь и подхватывает мои пальцы. Его неожиданное прикосновение обжигает меня. И дело не во внезапности, а в том, как он касается. жестко, властно, по-хозяйски. Я чуть не царапаю его, но Марков уверенно перебирает пальцами и берет мою ладонь в тиски. «Значит, ты будешь вести себя так?» – спрашиваю его. Использовать силу я даже не драматизирую. Нет ни малейшего шанса, что я смогу освободить руку. Стас намного сильнее, и он не стесняется показать, кто в нашей паре носит брюки. «Ты уже дошла до обвинений в домашнем насилии?» Он щурится. «Или подождешь, когда я поцелую тебя при людях?» «Я не хочу с тобой целоваться». Придется, милая. Я ужасный тиран». «Стас, я серьезно. «Я тоже». Он вдруг наклоняется и подхватывает меня на руки. Теперь я в буквальном смысле теряю почву под ногами и лишь хлопаю ресницами, пытаясь понять, что на него нашло. А вот он замирает на мгновение. Через это же мгновение я догадываюсь, что он ждал, что я размахнусь и влеплю ему смачную пощечину. Но с моей заторможенной реакцией можно успеть лишь стукнуть по спине, когда противник уже развернулся и пошел по своим делам. «Ты понесешь меня к гостям?» В высшем обществе так принято. Тебе будет так удобнее шипеть мне в лицо. Я ловлю себя на мысли, что мы странно смотримся со стороны. Невозможно понять, флиртуем мы или ругаемся. Ведь флирт бывает агрессивным, таким, что искры летят, как шальные пули. Я все таки пытаюсь вывернуться из горячих рук Маркова. К счастью, он отпускает меня на пол, когда мы оказываемся у двери. Тут дежурят двое мужчин в черных жилетках со списками гостей. Но наших имен никто не спрашивает. Мы молча проходим последний рубеж охраны и попадаем в большой зал, который гудит от десятков разговоров. Гости уже собрались и переговариваются между собой, то и дело бросая взгляды на сцену. Там горят экраны с презентацией жилого комплекса, а красная лента натянута между двумя тумбами, которые символизируют новые дома. Суфлер не работает», — к нам подскакивает встревоженный ассистент Маркова. «Какая-то неполадка!» «Я помню речь», — бросает Стас. «Сейчас будет выступать Никитин из администрации, потом ваша очередь». Марков кивает и увлекает меня вперед. Мы проходим в первые ряды, хотя держимся в стороне. Это даже странно. Стас привел меня, чтобы показать всем, что у него теперь есть невеста, но не тащит меня в гущу чужаков, мол, можно только смотреть. Неужели он думает, что мне так легче?» Да мне как раз от взглядов и плохо. Я стараюсь выглядеть уверенно, только мне не удается поднять глаза выше одного метра от пола. Я на подсознательном уровне боюсь пересекаться с другими людьми. Понимаю, что это глупость и что мне нечего стыдиться, но это происходит на уровне рефлекса. Я не могу пересилить себя. Сжимаюсь и зачем-то вспоминаю, как вчера всем раздали буклеты с моими фотографиями из клиники. И из-за этого завожусь еще сильнее. Эмоции как будто выбирают выход не через слезы и отчаяние, а через злобные волны в сторону Маркова. Он-то непоколебимый образчик мужской самоуверенности. Скорее вселенная схлопнется и поместится в ушко иголки, чем он перестанет излучать волны Все могу, все получу». Вообще, я завидую людям, которым плевать на чужое мнение. Не на словах, а на самом деле. В минуты бравады я тоже могу сказать, что слушаю только свои желания и не иду на поводу у чужих представлений о том, как надо жить. Но, как известно, дьявол кроется в мелочах. Сколько раз я отказывалась от новых впечатлений, не решаясь переступить внутреннюю черту. Например, я не явилась навстречу жильцов дома, в который переехала, когда устроилась на новую работу после реабилитации. Я мило с ними общалась в чате и действительно хотела повидаться, но не решилась. В чате легко спрятаться за аватаркой, выбрать свое лучшее фото, Я облагородить его фильтрами. А в жизни я струсила. Я до сих пор не могу понять, что на меня нашло, но я начала сомневаться и сравнивать себя с другими жильцами. Все они сразу стали мне казаться очень успешными, красивыми и остроумными. Словно между мной и ними вдруг образовалась пропасть, а противный голос в голове стал нашёптывать «Ты будешь выглядеть хуже всех. еще и скажешь что-нибудь глупое. Испортишь все впечатление о себе. Лучше дома остаться». И это при том, что у меня уже была карьера. Я много раз общалась с людьми на больших должностях, но я так легко и так быстро накрутила себя, прибив самооценку к плинтусу всего за пару часов, что никуда не поехала. И такое со мной случалось не один раз. «Сколько ты будешь на сцене?» – спрашиваю Стаса, устав от молчания. Я делаю короткую вылазку и бегло осматриваю людей, которые расположились рядом со сценой. Мое внимание привлекает высокая брюнетка с острыми скулами. Она буквально пожирает Маркова глазами и явно ждет момента, когда он посмотрит в ее сторону. Только он глядит то на своего ассистента, который уточняет график мероприятия, то на меня. Минут пять, отвечает Марков. Брюнетка настолько завлекла меня, что я не сразу понимаю, к чему Стас произнес это. Потом я рассеянно киваю и наблюдаю, как к Стасу подходит менеджер, чтобы показать дорогу за кулисы. «Ты будешь здесь?» — обращается ко мне Станислав. «Или поднимешься со мной?» «Поднимусь». Мы вместе с ассистентом и двумя охранниками уходим за сцену. Стас подает мне ладонь, помогая подняться по лестнице, и не отпускает мои пальцы, пока мы не подходим к самому краю. Еще шаг, и ослепнешь от софитов. «Пожелаешь мне удачи?» — с ироничной улыбкой спрашивает Марков. «Я слышал, в парах так делают. У меня плохие отношения с удачей. Как и со мной. С тобой ужасные». Он щурится, а сбоку вежливо откашливается менеджер, намекая, что пора выходить к микрофону. «Ладно, я тогда согласен на ужасный поцелуй на удачу». И он тянется ко мне. кладет ладонь на мою шею, И наклоняется так словно уверен, что я отвечу взаимностью. А я пытаюсь припомнить, неужели я пропустила параграф в договоре, который прописали мелким шрифтом. Хотя, стоп. Невозможно прописать близость в официальном документе. Это точно незаконно. Не боишься, что я укушу тебя, и тебе придется идти на сцену с опухшей губой. А ты собралась кусаться? Марков хмурится с актерским старанием. Определенно. Тогда давай запомним, на чем мы остановились, и продолжим, когда я вернусь». С этими словами он разворачивается и уходит прямиком навстречу аплодисментам. Ведущему приходится объявлять Марка во второй раз, потому что он все таки задержался. А я чуть отступаю в сторону и нахожу среди гостей ту брюнетку. Теперь она игриво улыбается и то и дело прикладывает губам бокал на высокой ножке. Она выдвинулась максимально близко к сцене, явно надеясь, что ее заметят. «Охотница» — первое слово, которое мне приходит на ум. Хотя вру второе, первым приходит неприличное хлёсткое словечко. Интересно, как много таких девушек вьется вокруг бизнесменов уровня Маркова. Он же еще преступно привлекателен. Я оглядываю его крепкий силуэт, отмечаю высокий рост и широченный разворот плеч. Черт, он даже со спины классный. А еще по залу расходится его ровный баритон, в котором брутальные хрипотцы хватит на несколько бессонных ночей для особо впечатлительных барышень. Впрочем, таких девушек, как эта брюнетка, впечатляют другие вещи: банковские счета и манящие возможности. Я отвлекаюсь от нее и придумываю для себя развлечения, выискиваю в зале других девушек, которые пришли сюда на охоту. Я, конечно, не тяну на эксперта, но еще две красавицы попадают под мое подозрение. Теперь все официально, объявляет мужчина на сцене. Он вместе с Марковым перерезает красную ленту. Зал вновь взрывается аплодисментами. Ой! щебечет брюнетка, подходя к разделительной черте сцены. Мне оставить это на память? Она смеется, а в ее ладони зажат кусочек красной ленты, который упал к первым рядам. Она протягивает его Маркову и продолжает сексуально улыбаться. «Можно я оставить», — отвечает Стас. «Красный вам к лицу». На ней красная кожаная юбка, которую я замечаю только сейчас. «Красный вам к лицу», — повторяю его фразу, когда он покидает сцену и возвращается ко мне. «К лицу юбка находится немного ниже». Я знал, что ты оценишь. А я не знала, что ты такой наблюдательный. Всё успел рассмотреть».